Глава 11. Как мне незаметно удрать от постоянного надзора правительства, я уже придумал. Для побега требовалось больше камней, к тому же я не хотел прекращать работу, находясь в вынужденном отъезде. Конечно, там у меня будут и ученики, и рожденные дети. Только вот своей безопасностью нужно будет озаботиться. Всякое бывает. Вдруг на меня все же смогут выйти мои недоброжелатели, неизвестно, что смогут современные технологии. «По словам Никита Андреевича, мы попадем в такую глушь, где в случае перестрелок или нападения власти могут об этом даже и не узнать, так как поблизости нет других поселений, а к тому же и связи. В том, что меня будут искать, я даже не сомневался. Дело в том, что в моем родном мире использовались порталы. Они остались с древних времен, но технология их строительства до моего времени не была утеряна. Другое дело, что на постройку таких артефактов требуется много камней» поэтому о создании новых взамен разрушенных никто даже не заикался. Как я говорил ранее, в том мире не было большого количества драгоценных камней в такой доступности. Трудно сказать почему, может быть они лежат где-то глубоко под землей, или просто уже большинство использовали маги, так как для нас это самый ценный ресурс. Конечно, я уверен, что в закромах богатых аристократических родов можно было сыскать много чего интересного, Причем хватило бы на постройку ни одного портала. Только вот тратить их не спешили, так как особо пополнять неоткуда. Когда империя не жаловалась на нехватку драгоценных камней, порталы строили, особенно в расцвет государства. Но, как и в других странах и даже мирах, это я уже понял, мое родное государство иногда сотрясали разные неприятности, например, войны с внешним или внутренним врагом. С внешним врагом было гораздо проще – Так, чтобы добраться до хорошо охраняемого объекта, требовалось перебить охрану, в столице быстро узнавали о нападении, через эти самые порталы перебрасывали войска, поэтому на долю иностранцев уничтоженных порталов приходилось немного. Все было гораздо сложнее, когда начинало бунтовать знать, которая хотела создать отдельное государство, княжество или герцогство. В первую очередь такие затейники сразу разрушали портал, а сделать это несложно. За сотни лет таких бунтов было множество, поэтому постепенно количество порталов, которые были разбросаны по всей империи, уменьшилось. Дошло до того, что сейчас таких порталов, по крайней мере известных мне, осталось только 12 штук, причем шесть из них связывали столицу и семейные владения императора. Наверное, только они за всю историю не бунтовали против действующей власти. Как сделать такой портал, я знал – по крайней мере, схему расположения камней. Что-то подобное мне делать не доводилось, по известным причинам. Но раньше я и созданием артефактов не занимался, но справился с этой задачей. Само собой, двусторонний портал я создавать не собирался, да и не получится у меня этого сделать незаметно. К тому же, создая что-то подобное, то уже на следующий день, если не через несколько минут, ко мне через этот самый портал примчится полковник или генерал, а может просто боец, который будет обыскивать мой дом, чтобы разыскать ту дырку, в которую я провалился вместе со своими людьми. Мне требовалось сделать односторонний портал, который в будущем можно будет переделать в двусторонний. Сделать его будет намного проще, в два раза, да и закрыть выход труда не составит. Только и тут была своя проблема. Человек, который укажет место выхода, должен быть полностью мне предан, иначе могут его установить на дно морское, и я вместе со своими людьми окажусь после выхода на дне. Была еще одна проблема в создании этого портала. Дело в том, что был он не маленький, поэтому в подвале его не соберешь, потолки для него слишком низкие, поэтому пришлось этой работой заняться в ангаре. Было на моем участке такое строение, даже не ангар, а скорее гараж для грузовых машин. Вот высоты потолков для моей задумки должно было хватить. Естественно, сначала принял решение начертить схему на бумаге, чтобы ошибку не допустить. Ничего страшного в этом случае не случится, он просто не сработает, когда нужно, а мне этого допустить нельзя. Жизнь после моего приезда вошла в привычную колею, также трудился в больничном комплексе до обеда, а уже после занимался созданием портала. Боги, Я даже не помню, когда в последний раз было такое, чтобы я вернулся домой, а мне делать нечего было. Пришлось рассказать Алене, чем я занимаюсь в ангаре. Впрочем, не совсем правду, а если быть точнее, то неправду. Девушка она молодая, как бы чего случайно не сболтнула. Пришлось ей сообщить, что собираю новый лечебный артефакт, поэтому она от меня вскоре отстала. Схему я начертил довольно-таки быстро, так как в ней ничего сложного не было. Во время развития магического искусства мудрые маги постоянно придумывали что-то новое или модернизировали старое, упрощали его, делали более легким в создании. Леру я во время работы выгонять не стал. Впрочем, она и сама вскоре уходила, понимая, что ничего интересного у меня не происходит. Есть же дела и поважнее. Дракон. За последнее время магическая тварь, которую я подарил своей сестренке на день рождения, полностью с ней сроднилась. Даже девочка стала ощущать его, причем случилось это недавно и как-то резко. Она примчалась ко мне с круглыми от удивления глазами и сообщила, что знает, где сейчас ее питомец. Меня она этой новостью не удивила, но все равно решил подыграть сестре. «Наверное, там, где ты его оставила», – сообщил я ей, улыбнувшись. «Нет, нет, нет», – затараторила она. «Можешь сам его спрятать, а я найду. Чувствую, где он сейчас. Я оставила его на крыльце» а он подкрадывается к нам уже за углом дома. Дружок, иди сюда. Через несколько секунд рядом с нами приземлился питомец моей сестры. Шустрый стал, поначалу он летал как-то неуверенно, а сейчас как будто опыта набрался. Дружок. Лера подбирала прозвище своему питомцу долго, каждый день называла по-новому, все подобрать не могла, а он откликался на любое, так как чувствовал, что его хозяйка зовет. Но сестра никак не могла найти самое достойное для такой редкой твари имя, а потом махнула рукой. «Это нормально», – успокаивал я девочку, – «так и должно быть. Ты теперь всегда будешь ощущать его, а он тебя, и всегда примчится к тебе на помощь, едва ты ему скажешь. Так вот». «Как же здорово», – захлопала в ладоши девочка. «Конечно», – подтвердил я. «Ладно, беги, играй, а мне работать надо». «Что-то ты все как-то не так артефакт свой собираешь», заметила девочка, заглянув мне через плечо. «Раньше по-другому делал». «Ну, такой он», – ответил я. «Немного другой». «А почему ты его не в больнице делаешь?» «Вот ведь, а я думал, что этот вопрос Алена задаст. Но ей такое в голову не пришло. Раз решил тут делать, значит, так надо. Потому что он сложнее и не для всех». «Ага, понятно». Девочка быстро потеряла интерес к моей работе и умчалась. Мне по утрам продолжали привозить стариков на омоложение, и если раньше это были в основном ученые и разработчики, то сейчас стало больше иностранцев из Европы. Видимо, они проверили все, что им надо, поняли, что никакого вреда их драгоценным телам я не наношу, поэтому и засуетились. Некоторые даже за пару недель приезжали и жили в гостинице, как будто опасались, что власти переменят свое решение. С оплатой проблем не было, некоторые, особо предприимчивые, даже мне подарки привозили. Моя заинтересованность драгоценными камнями не осталась незамеченной, тащили именно их. Учитывая, что люди эти были состоятельными, то приносили наиболее редкие, впрочем, некоторые из этих дорогих и крупных камней, хоть и стоили дорого, но камушкам подешевле, не сильно уступали. Я имею в виду в плане работы с магией. Через пару месяцев ко мне в больницу прибыл британец. Тот самый, который омолодился одним из первых европейцев. И стал напрашиваться на встречу со мной, причем, по словам Никита Андреевича, очень важную. Что ему от меня было нужно, он, к сожалению, моему безопаснику не сказал. «Запускайте», – махнул я рукой. «Может, и правда что-то важное скажет. Полезное для нас». Мужчина зашел с переводчиком, причем с тем же, которого и в первый раз привозил. Мне удалось его запомнить. «Добрый день». «Андрей Евгеньевич», – поприветствовал меня мужчина. «Добрый», – улыбнулся я. «Что вас ко мне снова привело?» «Андрей Евгеньевич», – подумав, начал англичанин. «Дело в том, что на самом деле предложение у нас не именно к вам, а к вашему правительству, но вы в некотором роде самостоятельная личность. Насколько удалось узнать нашим людям, не всегда выполняете то, что вам говорят». «Так и есть», – подтвердил я. «Если мне что-то сильно не нравится...» то не буду этого делать. Да, ⁇ кивнул британец. Вот я и хотел сначала переговорить с вами, а потом уже буду обращаться к российскому правительству. О чем поговорить-то? Пришлось мне поторопить мужчину, так как времени для пустой болтовни у меня не было. Дело в том, что мы у себя тоже хотим поискать, как вы называете, одаренных, а после отдать их вам на обучение с вашего согласия, разумеется. Как вы к этому относитесь? «А как вы их искать собираетесь?» – поинтересовался я. «На самом деле, интересно стало. Как вам сказать? Будем методом тыка? Так, кажется, у вас говорят. Просто станем привозить вам разных людей, которые, по нашему мнению, скажем так, не совсем обычные. Может и получится найти нужного. Насколько мне известно, вам такого человека узнать сразу не составит труда даже в толпе. Это же так?» «Так», – кивнул я, – «только глупо это затея». Вы думаете, что ваши власти не привозили таких людей? Привозили и много, так вот ни один из них не был одаренным. Даже специально по городам ездили, а толку никакого. Только одного случайно нашли во время этих поисков. Своих учеников я собрал сам, совершенно случайно. Мы все же хотим попытаться и не просим вас учить каким-то разрушающим умением, только лечебным. Само собой, еще бы вы меня об этом просили. Мне даже смешно стало. «Хорошо, я дам вам свое согласие. Привозите своих шарлатанов, а я на них посмотрю. Может, у вас получится что-то из этой затеи». «И мне бы хотелось, чтобы вы дали обещание отпустить их, когда мы об этом попросим. Можете его дать?» «Поверите мне на слово?» «Другого выхода у нас нет», – ответил англичанин. «Поэтому придется поверить». «Ну и славно. Считайте, что оно у вас есть. Везите. Что вы так удивились?» Признаться честно, я думал, что вы потребуете плату за свою услугу. Зачем? Думаете, что у меня денег нет, или я поставил перед собой цель всю вашу бумагу собрать? Но ведь вы создадите себе конкурентов, – произнес англичанин. Да, брось, – улыбнулся я. Каких конкурентов? Если мою клинику хоть немного разгрузят, то я буду только рад. Даже сотни людей, подобных мне, не способны хоть как-то изменить ситуацию. Люди болеют постоянно. Так будет и впредь. «Значит, мы с вами договорились. Осталось решить вопрос только с правительством?» – спросил гость. «Разумеется», – улыбнулся я, – «только вот уточню одну деталь. Удерживать ваших людей после обучения силой, если вы их найдете, я не буду, но и вы не станете пытаться их выкрасть, если они вдруг решат остаться у меня». «Договорились?» Последняя моя фраза гостю очень не понравилась, видно, такого он не ожидал. «Думал, что после того, как обучу людей, я просто передам их ему. Этого делать не планировал, самому нужны. Дадут мне клятву и все, никуда не захотят сами уезжать, да и создам им такие условия, которые им понравятся. Уверен, что большинство из них, кого мне привезут, если одаренные среди них будут, прекрасно поймут, что едва только они окажутся на родине, как начнут пахать, как проклятые. Лучше будет, если все одаренные будут держаться вместе». Они разбредутся по всему миру. Опять же, жену себе или мужа будет гораздо проще найти, если хочешь, чтобы твой ребенок стал сильным. «Не уверен, что наше правительство на такое пойдет», произнес британец, немного подумав. «Хотелось бы, чтобы вы нам их точно вернули». «Меня не интересует мнение вашего правительства», сказал я. «Вы меня услышали. Только хочу вас предупредить, если вдруг кто-то решит захватить» кого-то из моих учеников силой, то до добра это не доведет. Я не стану нападать на вас в ответ. Ни один человек, который устроит нападение, больше не получит моей помощи никогда. Хочу, чтобы вы это поняли и рассказали другим. Я не политик, поэтому искать компромиссы не собираюсь. Просто перестану оказывать вам такие услуги. Конечно, сейчас вы молоды, но что будет через 50 лет? Я вас понял кивнул англичанин. «Только вот нас могут просто подставить, когда узнают о вашем желании. К тому же не припомню, чтобы на ваших учеников нападали. Так сделайте, чтобы не узнали. К тому же у нас тут тоже не идиоты служат. Смогут найти виновного». Британец попрощался и уехал в расстроенных чувствах. «Напоминать ему о нападении на моего бывшего ученика я не стала. Капитан, который уже окончил учебу, научившись нескольким фокусом, уехал». Точнее, его увезли. За ним опять приехал тот же самый старик с охраной и полковником. Не знаю, сколько времени его изучали, но вскоре он стал кататься по всей России, даже давать интервью ведущим каналам мира. Сначала я подумал, что он так себе наживка, слишком работает примитивно. Например, я старался держаться подальше от журналистов, как и мои ученики, все кроме супруги. Она любила на камеру покрасоваться, поэтому иногда давала интервью. Впрочем, о процессе обучения никогда не заикалась, а только о больнице все рассказывала. Офицер же делал это постоянно. Как выяснилось из его рассказов телевизионщикам, обучался он у меня уже давно и был первым учеником. Я просто диву давался, когда узнавал такие подробности, как сказку смотришь. Ничего правдивого. Вероятно, иностранцы поначалу думали так же, как и я, и не спешили устраивать охоту на болтуна. Но вскоре появились первые омоложенные Денисом Юрьевичем. Молодые парни и девушки захлеб рассказывали о том, как почти уже умирали от старости, но их спасли, за что они безмерно благодарны властям. Причем эти интервью хоть были и редкие, но все же случались, как будто случайно просачивались в прессу, а после власти запрещали такое показывать. О первом нападении на капитана говорили все телеканалы – Похоже, хотели перебить всю охрану офицера, а его выкрасть. Из-за этой перестрелки, в которой погибло много солдат, едва снова не вспыхнули бои. Наши войска в ответ обстреляли позиции противника, как бы говоря, чтобы не хулиганили. Им ответили тем же, и на этом все успокоились. О втором нападении мне рассказал генерал, который приехал за очередной партией камней. В прессе этого не освещали, да и было оно спланировано как-то неудачно. При этом погибли только сами нападавшие. Впрочем, несмотря на амулеты, у нас были раненые, видно, бой был жаркий. Только состоялся он на территории России, поэтому к охране капитана вскоре прибыла подмога. Из-за этого инцидента боев на границе не произошло. Вероятно, Денис Юрьевич и сам был не рад, что распустил тогда язык. Теперь ему просто не дадут снова отправиться на учебу ко мне, дай и уволиться из армии. Сейчас будут использовать как наживку, а потом отдадут ученым-мужам на очередное исследование. Не жизнь, а сказка. Едва только британец вышел за дверь, как принчалась Алена, обедать прибежала. Она теперь уезжала с работы вместе со мной, животик стал заметным, поэтому решил поберечь свою супругу. Знал же, что смогу ее вытащить почти в любой ситуации – но все равно переживал. Видно, ожидание первых детей в двух мирах сказывается. Сам себе удивлялся. Сейчас вся работа, особенно после обеда, легла на плечи Вадима. Даже я стал оказывать помощь нуждающимся, чтобы парни немного разгрузить. Успокаивало его одно, что вскоре ему начнут помогать два помощника – японская девочка Юрико и сирийский мальчик Джераб. Они уже немного выучили русский язык и приступили к развитию своего дара. Им уже не грозило потерять свой источник – так как первое время я внимательно следил за их работой, а теперь они развивались сами. Обучать их заклинаниям я пока не стал, просто научил сливать энергию в амулеты, чем они занимались целыми днями. Даже зауважал тех маленьких бойцов. Видно, что болезнь девочки и жизнь в зоне боевых действий мальчика повлияли на их характер. Они, несмотря на свой возраст, очень старались, буквально с утра до позднего вечера доводили себя до изнеможения, пытаясь увеличить свой резерв, опустошая его полностью, а кому как не мне знать, насколько это неприятный процесс. При каждом подходящем случае приводил их в пример двум возрастным лоботрясам, которые постоянно ныли про тяжесть работы в больнице. Портал был почти готов, за исключением незначительной детали, которую я сделаю перед самым нашим переходом. Как ни странно, о том, что в гараже создается новое непонятное устройство, представителям Федеральной службы безопасности узнать не удалось. Даже удивительно, видно все, кто был в курсе этого, все же держали язык за зубами. Через пару дней после отъезда британца ко мне снова нагрянули гости, причем не откуда-нибудь, а из самого Кремля. Это был тот самый человек, имени которого я не знал, но он постоянно крутился около главы государства. Видно, какой-то помощник или секретарь, само собой пришлось незамедлительно его принять. Доброе утро, Андрей Евгеньевич, произнес он, заходя ко мне в кабинет. Разговор состоялся утром, поэтому я еще был на рабочем месте. Доброе, кивнул я, присаживайтесь. После незначительных фраз, которые касались больницы и больных, гость перешел к делу. Андрей Евгеньевич, начал он. Дело в том, что недавно у вас был гость, который сделал вам некоторое предложение. Ну да, не стал отрицать я, так как прекрасно понимал, что о визите этого англичанина властям стало известно раньше, чем мне, да и не видел смысла что-то отрицать. Мне поручили обговорить с вами этот вопрос. Давайте обговорим, только что именно вы хотите обговаривать? Мне пока никого не привезли, а в том, что привезут, я сильно сомневаюсь, слишком редки, одаренные на земле. У нас есть опасения, что в Европе все же смогли найти способ для поиска людей, подобных вам. «Вот как?» – удивился я. «Вы в этом уверены?» «Нет, не совсем уверены», – ответил мужчина. «Разведка по этому поводу ничего не сообщала, только вот исключать мы такого не можем». «А от меня вы что хотите?» «Насколько я знаю, этот британец должен был об этом с властями договориться. Просто откажитесь и все». «Мы, к сожалению, не можем этого сделать. Слишком нам выгодную сделку предложили. Поэтому я и приехал с вами это обсудить». «И вас просит правительство», – выделил он последнее слово, «чтобы вы обучали их не всему, что умеете сами. Дело в том, что вы сейчас являетесь нашим преимуществом, а если подобные люди появятся за рубежом, то вскоре оно сойдет на нет». «Я что? Похож на идиота?» «Конечно, я не собираюсь обучать их всему, что умею сам, поэтому можете передать правительству». «Теперь я выделил это слово» чтобы оно насчет этого не беспокоилось. Даже если европейцы на самом деле нашли способ отыскивать одаренных, в чем я сильно сомневаюсь, и пришлют мне целую сотню учеников, то гарантирую вам, никто из них не вернется обратно». «Простите», – приподнял брови гость. «Нет-нет», – улыбнулся я. «Убивать я никого не собираюсь. Просто они сами не захотят куда-то уехать. Сам позабочусь об этом. Они все будут работать на меня» причем добровольно. «Вы хотите сказать на Российскую Федерацию?» – поправил мужчина. «Нет, вы меня правильно поняли. Они будут работать именно на меня, а не на вас. Поэтому даже не рассчитывайте на то, что начну вашим ученым поставлять учеников партиями. У британцев есть только мои амулеты, да и то в ограниченных количествах. И если они с их помощью нашли способ отыскивать одаренных, то ваши ученые просто бездарные идиоты – которые только нос умеют задирать. «А как вы планируете удержать иностранцев у себя?» – спросил мужчина. «Или это секрет?» «Это секрет, но они точно никуда не уедут. Уверяю вас».